19 апреля солнце щедрое изливала лучи на дом невелистрэнджа в хнд хади такой чудесный денек жарчи июньских дней случается в апреле разок другой невели стрэн спускался по лестнице он был одет в белой спортивной костюмы с тонкой шерсти и подмышкой держал 4 теннисные ракетки Если бы некий избирательный комитет задумал отыскать среди англичан идеально счастливого человека, у которого есть все, что душе угодно, то Невиль Стрэндж, несомненно, мог быть взят за образец. Всесторонне одаренный спортсмен и первоклассный теннисист, он был хорошо известен в британском обществе. Хотя ему никогда не удавалось выйти в финал Уимблдонского турнира, он нередко выигрывал несколько первых кругов в смешанных парах, и дважды выходил в полуфинал. Возможно, если бы он не уделял слишком много времени другим видам спорта, то смог бы стать чемпионом в теннисе. Невель прекрасно играл в гольф, был сильным пловцом и участвовал в нескольких сложных восхождениях в Альпах. В свои 33 года он имел отменное здоровье, приятную внешность, хороший достаток и исключительно красивую молодую жену, на которой женился не дав. В общем жизнь его была прекрасной во всех отношениях ни забот не тревог Тем не менее когда этим чудесным утром он спустился на первый этаж на лице его блуждала тень мочноваваттой озабоченности это легкая тень едва ли была заметна для посторонних глаз но сам он осознавал ее существование и Некие грустные мысли, заложили складки на его челе, придавая лицом беспокойное и нерешительное выражение. Проходя по холу, он решительно расправил плечи, словно сбросил себя в какую-то тяжкую ношу, миновал гостиную и вышел на застекленную террасу, где на мягких подушках нежилась его жена, попивая апельсиновый сок. 23летняя Кей Сстрйндж была необыкновенно красива. Она была обладательницей стройной, точеной фигурки, темно-рыжих волос и такого прекрасного цвета лица, что доведение его до совершенства обычно требовало минимального количества времени и косметики. Помимо того у нее были неотразимые темные глаза и брови, что так редко соседствуют с рыжимими волосами. Привет, красотка, беспечно сказал ее муж. Что у нас на завтрак? У вас! а не у нас, — сморщило носик Кей. — Ужасные кроваво-красные почки, грибы и ветчинный рулет. — Звучит довольно заманчиво, — заметил Невиль. Он положил себе всех перечисленных ястр и налил чашку кофе. На несколько минут на террасе установилось приветливое молчание. — Ах! на сказала кей покачивая голой ножкой с аккуратными ноготками покрытыми алым лаком какое прелестное утро в конце концов англия не так уж и плоха правда они совсем недавно вернулись юго-франции но вель бегло просмотрев газетные заголовки уже заинтересованно читал спортивную страничку поэтому просто хмыкнул в ответ выражая некоторую неуверенность скоре он отложил газету и намазов тост мармеладом занялся письмами. Пачка писем была довольно объемистая, но большую часть он порвал и выбросил рекламные проспекты извещения и прочее печатная галиматья. Мне не нравится сочетание цветов в нашей гостиной сказала кей Можно я ее переделю Неель как тебе заблагорассудит самая красавица по моему общий тон надо сделать переливчатый синим мечтательно проговорила кей и множество атласных подушек цвета слоновой кости чтобы бы ты кувыркалась в них как обезьянка пошутил не ты сам вполне можешь последовать моему примеру сказала кей невел распечатал очередное письмо да кстати сказала кей шерти приглашает нас отправиться в норвегию на его яхте в конце июня какая жалость что мы не сможем она незаметно посмотрела в сторону невеля и с тоскливым вздохом добавила как я люблю морские путешествия по лицу невеля пробежала леге облачко какой-то задумчивой нерешительности неужели мы обязательно должны ехать к этой старой зануди камилью мятежно спросила кей Невиль нахмурился конечно должныслушать кей мне казалось мы давно покончили с этим вопросом сэр мэтью был моим опекуном они с камилой вырастили меня если существует на земле место которое я мог бы назвать своим родным домом так это именно галс pointт ну ладно ладно сказал кей раз уж это наш долг то ничего не поделаешь в конце концов в — Ведь мы получим все ее деньги, когда она умрет, и я понимаю, что нам стоит немного подлизаться к ней. — Что значит «подлизаться»? — сердито сказал Невель. — Дело вовсе не в этом. Кстати, она не распоряжается нашими будущими деньгами. Ей назначено пожизненно-годовое содержание, но впоследствии по завещанию сэра Мэтью все его состояние перейдет ко мне и моей жене. Так что, мое милое, все дело в привязанности. Как ты не можешь понять этого?» Она немного помедлила с ответом и потом сказала. «Конечно же, я все понимаю. Я просто притворяюсь, потому что... Ну, в общем, я знаю, что я в данном случае нежеланный гость. Меня там только терпят. Они ненавидят меня. Да, да, именно так. Леди Трессельян. воротит свой аристократический нос и смотрит на меня с презрением, а Мэри Олдин, вообще разговаривая со мной, глядит куда-то в сторону. К тебе-то они прекрасно относятся, вот ты и не замечаешь, что происходит. Мне казалось, они всегда были очень вежливы с тобой. Дорогая, ты же отлично знаешь, что если бы они вели себя иначе, я не стал бы настаивать на нашей поездке. Кей бросила на него странный взгляд из-под своих полуопущенных темных ресниц. — О, да, они достаточно вежливы. Но у них есть множество других способов для того, чтобы вывести меня из себя. Они считают меня захватчицей, посигнувшей на чужие владения. — Что ж, — сказал Невель, — в конце концов, вероятно, у них есть для этого некоторые основания. Разве нет? Его голос слегка изменился. Он вышел из-за стола и стоял спиной к Кей, окидывая взглядом, открывавшийся из окон вид. «О, да, я полагаю, это вполне объяснимо. Они любили Одри, не правда ли?» Ее голос немного дрожал. «Милая, благовоспитанная, хладнокровная и бесцветная Одри! Камила не может простить меня того, что я заняла ее место». Не забывая о возрасте, Киллы, не оборачиваясь сказал Невель, его голос был глухим и безжизненным, ведь ей уже за семьдесят. Её поколение, как ты знаешь, не слишком одобряет разводы. И кажется, что в целом она смирилась с нашей жене небо и принимает нас очень радушно учитывает он, как она была привязана к к Кодре. Его голос едва уловимо изменился, когда он произносил имя своей бывшей жены. — Они считают, что ты плохо обошелся с ней. — Да, вероятно, — тихо сказал Невель, но жена услышала его. — Ах, дорогой, не будь таким глупым! Она подняла весь этот ужасный шум просто, чтобы привлечь к себе внимание. Одри не поднимала никакого шума. Она не устраивала никаких сцен ревности. — Не притворяйся. Ты же понимаешь, что я имею в виду. Она уехала от тебя в жутком расстройстве и повсюду изображала несчастную страдалицу с разбитым сердцем. Вот что я называю шумом. Есть люди, которые умеют проигрывать достойно, но Одри, по-моему, не из их числа. Мне вообще кажется, что если женщина не может удержать собственного мужа, то ей следует отпустить его с миром и с достоинством удалиться со сцены. У вас с ней не было ничего общего». она никогда не увлекалась спортом была такой малокровный выцветший как как кухонная полотенцем безжизненное анимичное создание не нет даже духа соперничества если бы она действительно любила тебя то ей ис следовало в первую очередь подумать о твоем счастье и порадоваться что тебе посчастливилось найти в этой жизни более подходящую пару неель повернулся к жене легкая сардоническая улыбка играла на его губах ах ты моя маленькая спортсменка похоже ты считаешь что любовь и супружества это всего лишь игра кей рассмеялась и покраснела ну возможно я немного увлеклась и сгустила краски но во всяком случае что было то прошло и надо принимать жизнь такой как она есть в одри так и поступила спокойно сказал неель она дала мне развод чтобы я мог жениться на тебе да я знаю С задумчивой нерешительностью согласилась кей невер сказал ты никогда не понимала одри пожалуй ты прав я даже побаиваюсь ее порой один ее взгляд приводит меня в содрогане я совершенно не понимаю ее никогда не знаешь о чем она думает в ней есть у нечто пугающее брось городить чепуху кей нет правда она пугает меня может потому что она слишком умна ах ты моя очаровательная глупышка кей рассмеялась почему ты всегда называешь меня так а что разве я не прав они улыбнулись друг другу подойдя к жене неель склонился и поцеловал ее тонкую шейку — Очаровательная, милая Кей, — пробормотал он. — Очень добрая и хорошая Кей, — сказала она. — Отказывается от чудесного путешествия на яхте ради поездки к чопорным викторианским родственникам своего мужа, которые будут ее всячески унижать. Невиль отошел от дивана и вновь сел за стол. — А знаешь, — вдруг оживленно сказал он, — Мне кажется у нас есть возможность покататься на яхте с Шерти, если уж ты действительно так мечтаешь об этом. Ки приподнялась поушек и изумленно взглянула на него. А как жесол крик и Гс поинт? Я не вижу причин почему бы нам не поехать туда в сентябре? сказал Неввел немного напряженным голосом. Но Невель я была уверена, начала была она, но умолкла, «В июле и августе мы будем на соревнованиях», — сказал он. «Они заканчиваются в Сент-Лу в конце августа, и прямо оттуда мы можем поехать в Солт-Крик. По-моему, это прекрасная мысль». Ну, в принципе, Сент-Лу, конечно, довольно близко, и мысль сама по себе неплоха, но я думала, мне казалось, что в сентябре обычно приезжает туда она, разве не так? «Ты имеешь в виду Одри?» «Да, вероятно, они могли бы попросить ее отложить приезд, но...» «А, собственно, стоит ли откладывать?» Кей с сомнением посмотрела на него. «Ты считаешь, что мы могли бы жить там все вместе? Что за странная идея?» «Не думаю, что это такая уж странная идея», — раздраженно сказал Невиль. В «Наше время такие случаи не редкость». «Неужели мы не можем общаться по-дружески? Такие отношения сделали бы нашу жизнь гораздо приятнее и проще. Кстати, ты сама на днях говорила об этом». «Я говорила?» «Да. Разве ты не помнишь? Мы разговаривали о Хоузах, и ты сказала, что они живут как нормальные цивилизованные люди, и что новая жена Леонардо и его бывшая жена стали лучшими подругами». «О, конечно, я не имею ничего против, и даже считаю, что подобные отношения вполне приемлемы, однако я совсем не уверен, что Одри понравится эта идея». «Какие глупости!» «Нет, это не глупости. Знаешь, Невель, Одри действительно очень любила тебя. По-моему, она даже в мыслях не допускает такой возможности». — Тут ты совершенно не права, Кейн. Okay? Одри относится к этой идее достаточно благосклонно. — Одри? Что ты имеешь в виду, говоря о ее благосклонности? Откуда тебе знать, что думает Одри по этому поводу? На лице Невиле отразилось легкое замешательство. Он смущенно закашлялся, прочищая горло. — По правде говоря, я случайно встретил ее вчера, когда ездил в Лондон. — Ты ничего не говорил мне об этом. — Зато сейчас говорю, — раздраженно сказал он. — Это была чистая случайность. Я проходил по гайд-парку, а она шла мне навстречу. — Неужели ты считаешь, что я должен был броситься на утек, завидев ее? — Нет, разумеется, нет, — сказала Кей, пристально глядя на него. — Продолжай. — Я... — Ну, мы, конечно, остановились, и я решил пройтись с ней немного. Мне казалось, что это самое малое, что я мог сделать. — И что же было дальше? — спросила Кей. — Потом мы увидели пару свободных стульев и сели поболтать. Она была очень мила. Правда, очень мила. — В общем, совершенно очаровала тебя, — вставила Кей. — И, как водится, мы поговорили о том, о сём... словом ее поведение было вполне нормальным она была с спокойной и доброжелательнона как трогательно воскликнула кей кстатии она спрашивала о тебе очень мило с ее стороны Да я рассказал ей немного о нашей жизни и она передала тебе привет правда кей она была сама любесность х моя дорогая отриь и тогда-то эту идею и пришла мне в голову, понимаешь как было бы здорово если бы вы стали друзьями если бы мы могли по-приятельски общаться друг с другом и мне подумалось почему бы не попробовать осуществить эту идею летом в галс поинте таком месте это могло бы произойти вполне легко и непринужденно не ушли именно ты подумал об этом да конечно же я это была мояиде в странно по- моему ты никогда не высказывал подобных желаний ты права эта мысль осенила меня только вчера все понятно короче говоря и высказал ее дри и она сочла что это блестящая идея первый раз неель уловил какие-то опасные нотки в голосе жены разве я сделал что-то не так моя красавица «О, нет, пустяки! Полагаю, ни ты, ни Одри даже не подумали, понравится ли эта блестящая идея мне!» Невель удивленно взглянул на нее. «Но, Кей, я решительно не понимаю, что ты можешь иметь против этого!» Кей закусила губу. «Ты же сама совсем недавно говорила...» «Ах, нет, пожалуйста!» — перебила его Кей. — Не начинай все сначала. Я говорила о других людях и вовсе не имела в виду нас. — Однако именно ты отчасти навела меня на эту мысль. — Довольно дурачить меня. Не надейся, что я поверю тебе. Невиль в смятении посмотрел на жену. — Но Кей, что тебе не нравится? Я полагаю, тебе совершенно не о чем беспокоиться. — Неужели? Ну я имею в виду, что ни о какой ревности не может идти и речь. Он помолчал немного и сказал изменившимся голосом: « Понимаешь, дорогая, мы поступили с Одри, чертовски плохо. Нет, я не так выразился. к тебе это не относится. Я обошелся с ней, чертовски плохо. Бесмысленно говорить о том, что я просто не мог поступить иначе. Но мне показалось, что если мы наладим хорошие отношения, У меня станет легче на душе. Это сделало бы меня гораздо счастливее. — Значит, ты несчастлив? — с расстановкой произнесла Кей. — Милая, не строй из себя дурочку. О чем тут говорить? Конечно, я счастлив, совершенно счастлив, но... — Вот именно но! — подхватила Кей. Я постоянно чувствую это «но» в нашем доме. Точно какая-то мрачная тень слоняется по комнатам. Тень Одри. Невель недоумевающе уставился на нее. — Ты хочешь сказать, что ревнуешь меня к Одри? — спросил он. — Нет, я не ревную тебя к ней. Я боюсь ее. — Невель, ты не знаешь, что представляет собой Одри. это я-то не знаю мы прожили с ней 8 лет нет ты не знаешь повторила кей не знаешь что у нее на уме